Глава 4. Оптимизация затрат. 12 февраля 2019 года во время ежеквартального финансового отчета Бобби Котик объявил инвесторам, что доходы компании в 2018 вновь достигли рекордных результатов. Выручка установила новое максимальное значение. Он также добавил, что минувший год не полностью оправдал ожидания, и в компании пройдут серьезные изменения, которые позволят командам разработчиков быстрее создавать лучший контент для крупнейших франшиз. В результате Activision Blizzard сократит почти 8% персонала, примерно 800 человек. Слухи об увольнениях ходили несколько месяцев, и кульминацией стал репортаж Bloomberg, опубликованный неделей ранее. В нем сообщалось, что сокращения вот-вот начнутся. Когда сотрудники Blizzard приходили на работу, в их календарях начали появляться уведомления о внезапно запланированных встречах. «Некоторые совещания длились 10 или 15 минут, другие занимали час. Мы все сидели в комнате и спрашивали, а у тебя когда встреча? Что вообще происходит?» Вспоминает Келли О'Лири, менеджер проектов в команде по организациям мероприятий. «Мы все начали накручивать себя по поводу этой ситуации». Когда наступило время для ее 15-минутной встречи, О'Лири и еще нескольких других сотрудников Blizzard пригласили в кабинет, где сообщили о сокращении их должностей. Затем дали документы на подпись и сказали, что все они получат выходное пособие в зависимости от стажа в компании. Затем поинтересовались, не нужно ли им забрать что-нибудь со своих рабочих столов перед уходом. Олири была обижена и разгневана, но изменения в культуре компании ее огорчали не меньше. «Наверное, все к лучшему», — подытоживает она. «Кто знает, насколько бы меня еще хватило и с чем еще пришлось бы столкнуться». В недрах Blizzard произошла кровавая зачистка, особенно в издательском отделе, где за годы политических баталий и реорганизаций штат непомерно раздулся. Одна особенно запутанная реорганизация, которую учредил Джо Хант, разбила издательский отдел Blizzard на глобальные и региональные подразделения. Она привела к значительному количеству дублирующих друг друга должностей, которые и были ликвидированы в ходе этих сокращений. Сотрудники пили виски и жевали пончики, обнимались и ждали своей участи. В письме обращений к сотрудникам Джей Аллен Брэк сказал, что численность персонала в некоторых командах непропорциональна текущему списку релизов, а увольнения в основном затронут команды, не связанные с разработкой. «Невозможно облегчить этот переход для пострадавших сотрудников, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших коллег», говорилось в электронном письме. Кори Ларсону, менеджеру киберспортивного подразделения, пришлось пройти через пять стадий — отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец, принятие. После 13 лет работы в компании самым тяжелым этапом увольнения был пересмотр привычного образа жизни. «На всей моей одежде была символика blizzard объясняет он. Ларсон считал компанию безопасной, комфортной, а сейчас ощутил — что-то разбилось в дребезге. Здесь постоянно говорили о том, что сотрудники — часть огромной семьи, и даже атмосфера на совещаниях нашептывала. Все они были частью чего-то большего. Это закончилось, и даже знакомый логотип на толстовке Blizzard стал выглядеть как-то иначе. Семь лет назад в Blizzard уже проводились массовые увольнения, но тогда компания была гораздо менее прибыльной. Рыночная капитализация Activision Blizzard выросла с примерно 12 миллиардов долларов в 2012 году до более чем 45 миллиардов в 2018 в то время как операционный доход, то есть прибыль всей компании, вырос с 1 миллиарда 700 миллионов долларов в 2012 до 2 миллиардов 400 миллионов долларов в 2018 году. Согласно данным комиссии по ценным бумагам, бонус котика вырос до 30 миллионов 800 тысяч долларов, что примерно в 319 раз превышает среднюю зарплату сотрудника Activision Blizzard. В основном ему платили акциями, но разница все равно поражает. «Я очень разозлилась тогда», — вспоминает Сара Боргер. Уволенным сотрудникам сказали прощаться со всеми на парковке, где они со слезами на глазах обнимались с бывшими коллегами. Но уход из нынешний Близзард опечалил далеко не всех. «Чувствую себя так, будто мне всучили парашют, набитый деньгами», — сказал Боргер один из коллег, а затем вышвырнули из горящего здания. Она не могла не согласиться. Увольнения проходили в напряженное для Близзард время. Осенью того же года компания наконец-то анонсировала две долгожданных, как поклонниками, так и инвесторами, игры Overwatch 2 и Diablo 4. Пытаясь избавиться от вины уцелевшего, сотрудники компании начали готовиться к большому блискон, на который планировалось привести играбельные версии обеих новинок. Пока в компании налегли на эти продолжения, две других игры оказались под угрозой. Первой была Orion — экспериментальная мобильная РПГ со синхронными ходами, разработкой которой управлял бывший директор Хардстоун Эрик Дотс и несколько его прежних коллег из Team 5. Во время геймплейных тестов они обнаружили, что играть вдвоем, находясь в одной комнате, безумно весело. Но если люди параллельно чем-то занимались, на каждый ход могло уходить по часу. На второй проект, которым занималась большая команда, возлагали огромные ожидания — Дастин Броудер, некогда директор StarCraft 2, а затем и Heroes of the Storm, покинул пост в конце 2016 года, чтобы заняться новым проектом — шутером от первого лица, действие которого разворачивается во вселенной StarCraft. Игра носила кодовое название Ares и черпала вдохновение из серии Battlefield от Electronic Arts. Огромные команды игроков сталкивались на поле боя, управляя культовыми юнитами из StarCraft вроде тиранских пехотинцев или гидролисков зергов в течение следующих трех лет команда «Эйрис» расширилась до более чем 50 человек по мере хода разработки, но на горизонте стали маячить трудности. Руководители Activision скептически смотрели на Эрис, отчасти из-за своего отвращения к Battlefield. Оно было вызвано в первую очередь тем, что эта серия когда-то считалась главным конкурентом «Call of Duty», но со временем ее влияние сошло на нет. StarCraft сама по себе мало заботила директоров Activision, поэтому у них создавалось стойкое ощущение, что заставлять сотрудников Blizzard работать над еще одним шутером — пустая трата времени. Все эти люди могли бы помогать в создании Overwatch 2, которая отставала от графика. Котик считал, что игре требовалось гораздо больше рабочих рук. Сотрудникам Blizzard уже доводилось переубеждать скептически настроенных корпоратов. Продюсер Эйрис Джейсон Чейз тоже работал над Хардстоун, которую руководитель Blizzard и Activision чуть было не завернули, пока команда не показала им обалденная демо. После трех лет разработки им казалось, что Эйрис наверняка сможет получить такой же шанс, но теперь они находились в совсем другой Blizzard. Весной 2019 года от верхушки поступило сообщение, что в разработке находится слишком много проектов, и Blizzard необходимо сменить приоритеты а Райан и Эйрис в итоге отменили, а сотрудников каждой из команд перебросили либо на Diablo 4, либо на Overwatch 2. Руководство команды Эйрис пришло в ярость. Ничто не предвещало беды, но игру внезапно забраковали. Небольшая часть группы по продуктовой стратегии компании, состоящая из Джея Аллена Брека, Рея Греска и Алена Адама, приняла это решение без какого-либо обсуждения с руководителями Эйрис. При этом некоторые наблюдатели аккуратно отмечают, что собственные проекты Адама неким образом смогли пережить этот шторм. Приморхиями подобные шаги, определяющие судьбу компании, совершались при тесном взаимодействии с главами проектов. Так они чувствовали способность на что-то повлиять. Проекты постоянно отменяются, говорит один из участников группы. Они нормально бы все это восприняли, если бы к ним относились как к взрослым. Но к ним относились не так. Отсюда и вся проблема. Брек мог бы попытаться избежать этого потрясения, преждевременно сообщив команде о том, что проект находится под угрозой закрытия. Но подобный поступок попросту испортил отношения между людьми, которые дружили и работали вместе в течение многих лет. Броудер и Чейз уволились из Blizzard. Также поступил и Дотс с группой коллег. Исход только начинался. Осенью того же года вышла еще одна игра от Blizzard, но ее можно назвать скорее обновкой, нежели большим релизом. Близилось 15-летие World of Warcraft, игра стала достаточно взрослой, чтобы стать важной частью жизни многих игроков. Некоторые сторожилы испытывали ностальгию по стародавним временам, когда выходящие на протяжении дюжины лет дополнения еще не изменили Азерот до неузнаваемости. Поскольку World of Warcraft была живой игрой, ее локации и квесты менялись с каждым выпущенным обновлением, а никакой возможности играть в старую версию не предусматривалось. Входя в систему, геймеры всегда попадали в актуальный Азерот. На протяжении многих лет игроки задавались вопросом, предоставит ли когда-нибудь Blizzard доступ к старым версиям. Во время сеанса ответов на вопросы с командой World of Warcraft на BlizzCon один из фанатов спросил, задумывались ли разработчики о том, чтобы добавить серверы с предыдущими дополнениями в их изначальном виде. Брэк, бывший тогда исполнительным продюсером World of Warcraft, мгновенно дал отрицательный ответ. Кстати говоря, вы тоже этого не хотите, добавил он. Вам кажется, что хотите, но на самом деле нет. Далее он рассказал об исправлениях багов и других важных улучшениях, которые команда внесла в игру, например, про автоматический поиск групп в подземельях. В 2015 году группа фанатов запустила неофициальный сервер World of Warcraft под названием Nostalrius, соответствующий версии игры за 2006 год. Моментальному слепку того времени, когда рейд «Огненные недра» и «Чума порченной крови» казались чем-то новым. Существовали и другие подобные серверы, но Насталриус стал самым популярным и смог привлечь сотни тысяч игроков. Оказалось, что все они и правда хотели этого. Год спустя Blizzard подала жалобу на нарушение авторских прав, вынудив Насталриус закрыться. Брэк написал на интернет-форумах компании, что они были вынуждены подать иск потому что неспособность защитить интеллектуальную собственность нанесет ущерб правам Blizzard, что напомнило о действиях компании против Киспа, предпринятых пару лет назад. Фанаты разозлились, начались протесты. В петиции поклонники заявили, что если Blizzard не запустит классические серверы World of Warcraft, то хотя бы должна позволить людям сделать это самим. Полтора года спустя Blizzard удовлетворила жалобы игроков. Во время очередного блискон Брэк вышел на сцену и анонсировал World of Warcraft Classic — официальную версию игры в том виде, какой ее запомнили люди. В течение следующих двух лет небольшая команда под руководством инженера Брайана Бирмингема трудилась над отдельной версией World of Warcraft. Она должна была воссоздать славные былые деньки, по которым соскучились даже некоторые разработчики. «Со временем World of Warcraft все меньше ощущалась такой игрой, в которую я бы сам хотел погонять», комментирует Бирмингем, работавший в Blizzard с 2006 года. «Запустить ее в том самом виде?» Это звучало восхитительно. World of Warcraft Classic вышла 26 августа 2019 года и имела общую подписку с актуальной версией. Некоторые фанаты осознали, что реальность уродливее ностальгии, но другие заметили, что World of Warcraft без современных удобств дает особый сорт удовольствия. Без функции поиска групп, которую рекламировал Брек, игрокам приходилось находить напарников вручную, что превращало незнакомцев в друзей и участников гильдии. Игроки осознали, что все это время им не хватало некоторых неудобств, которые со временем были устранены. Больше всего Тимту поразило количество людей, которые остались в World of Warcraft Classic. «Руководство считало, что в игру завалится толпы туристов, которые никогда не запустят ее снова», — говорит Бирмингем. Но люди продолжали играть, и в последующие годы Blizzard выпустила серверы с первым дополнением The Burning Crusade и даже разрабатывала новые функции специально для классического релиза. Blizzard как будто вмешалась в сам ход времени и создала альтернативную реальность, где игра стала развиваться иначе. Исполнительный продюсер World of Warcraft Джон Хайт Позже рассказал прессе, что аудитория классической версии была такой же многочисленной, как и у актуальной. «Вероятно, эти два сообщества удерживают рекорд по двум самым популярным ММО на планете Земля», — сказал он. Успешный релиз помог разрядить напряженность между Близзард и ее поклонниками. Фиаско Diablo Immortal внезапное прекращение поддержки Heroes of the Storm и массовые увольнения постепенно подрывали репутацию Близзард, превращая одну из самых любимых игровых компаний в магнит для скандалов. Для геймеров в ярости не существовало лучшего лекарства, чем доза чистой ностальгии. Это облегчение оказалось недолгим. Всего через два месяца Blizzard столкнулась с еще одной репутационной катастрофой, крупнейшей за последние 28 лет. Инвай Чун всегда считался лучшим геймером в своем классе. Он вырос в Гонконге и уселся за соревновательные игры еще до того, как пошел в детский сад. Ему удалось убедить родителей позволить ему играть без ограничений по времени, пока он справляется со своими обязанностями. «Сделав все уроки, я начинал рубиться, пока не засыпал», — вспоминает Чун. Как и многие азиатские дети, выросшие в начале 2000-х, эпоху, когда киберспорт стремительно покорял континент, Чун мечтал зарабатывать этим на жизнь. Игровой интуицией и навыками он превосходил всех знакомых. Каждый день он пропадал в League of Legends. Но, несмотря на годы практики, казалось, что он никогда не сравнится с настоящими профи. В старших классах школы у него появилось новое хобби — Хардстоун, где его любимые персонажи Warcraft стали героями увлекательной карточной игры. Чун покорял рейтинговые таблицы и принимал участие в различных небольших турнирах. «Я не собирался становиться профессиональным игроком», — поясняет он, «но вместе с твоим навыком растет и число возможностей». К моменту поступления в университет Чун уже регулярно участвовал в крупных турнирах по Хардстоун под ником Блиц К 2019 году карьера профессионального игрока в Хардстоун приносила Чуну тысячи долларов. Реальные мировые события стали все чаще отвлекать киберспортсмена. Весь Гонконг охватилась серия протестов после принятия закона, который позволил бы экстрадировать преступников в материковый Китай. Протестующие заявляли, что законопроект стал очередным символом вторжения со стороны Китая, который с 1997 года сохраняет контроль над Гонконгом как над особым административным регионом с собственными законами и правительством. Политическая осознанность пришла к Чуну во время революции зонтиков, протестов 2014 года против непрозрачных законов о выборах. Чун стал чаще замечать, что его внимание разделилось, «Во время матча я думал о том, что происходит снаружи, о том, что я делаю здесь прямо сейчас», — объясняет он. 6 октября 2019 года во время турнира «Hearthstone Grandmasters на Тайване у Чуна взяли интервью для официальной видеотрансляции Blizzard, и киберспортсмен решил высказаться. С противогазом на лице, который в целях защиты часто носили протестующие в Гонконге, Чун выкрикнул на мандаринском языке один из самых популярных лозунгов протеста «Освободите Гонконг! Революция нашего времени!» Хихикая, два комментатора тут же нырнули под стол, не желая быть замешанными в этом. Руководство Blizzard быстро перешло к принятию мер прямо из ирвайна Ветеран-руководитель Крис Сигати, занявший пост исполнительного продюсера Хардстоун после ухода Гамильтона Чу, обсудил ситуацию с несколькими членами киберспортивной команды. Они решили, что Чун нарушил правила турнира, запрещающие совершать любые действия, которые по единоличному решению Blizzard могут вызвать публичное недовольство, оскорбить отдельно взятых людей или определенную группу, или иным образом могут нанести ущерб имиджу Blizzard. На следующий день компания объявила, что Чун будет дисквалифицирован на год и лишится призовых денег, а сотрудничество с двумя комментаторами прекращено. Я понятия не имел, что это противоречит правилам Близзард, поясняет Чун, но осознавал, что мой поступок очень противоречивый. Общественность взорвалась. В политическом отношении США сочувствовали Гонконгу, и многие игроки осуждали слишком суровую санкцию против Чуна. В кампусе несколько десятков сотрудников Близзард начали протестовать с зонтиками и даже перекрыли надпись «Каждый голос важен» на мемориале. Дальше ситуация стала только накаляться. Рон Вайден, сенатор-демократ от штата Орегон, в Твиттере написал, «Близзард показывает, что готова унизиться, лишь бы угодить коммунистической партии Китая. Ни одна американская компания не должна подвергать цензуре призывы к свободе ради быстрого заработка». Вскоре после этого он объединил усилия с двухпартийной группой политиков, включая сенатора-республиканца Марка Рубио и члена демократической партии Александрии Акасио Кортес чтобы от лица такой необычной команды написать письмо Бобби Котику. «Поскольку ваша компания является столпом игровой индустрии, это разочаровывающее решение может негативно сказаться на геймерах, которые стремятся использовать свою платформу для продвижения прав человека и основных свобод», — говорилось в обращении. Нетрудно понять, почему суровое наказание создало впечатление, будто в компании предпочли деловые интересы свободе слова. У Blizzard была многомиллионная аудитория в Китае. К тому же компания вела выгодное отношения с китайским развлекательным конгломератом Tencent, державшим контрольный пакет акций Activision Blizzard, и NetEase, которая издавала игры компании на территории Китая. На той же неделе NBA потеряла сотни миллионов долларов, когда генеральный менеджер команды Хьюстон Ракетс Дэрил Мори написал в Твиттере слова в поддержку Гонконга. В ответ Китай отменил трансляции матчей и спонсорские контракты. Однако руководители Blizzard считали, что компания отреагировала бы одинаково на любое политическое заявление в эфире, будь то призыв голосовать за Джо Байдена или признание в любви к морским нефтепроводам от кого-либо из игроков. «Мы могли симпатизировать чему угодно, но при этом негативно относиться к тому, что он забрал у нас контроль над нашей платформой. Для меня это было максимально логично», — сказал один из директоров. Следующие несколько дней были самыми напряженными в жизни Чуна. На него обрушился шквал сообщений, большинство из которых оказались словами поддержки. Но их объем был просто ошеломительным, такого внимания к себе Чун и представить не мог. Несмотря на всю эту лесть, он чувствовал себя не в своей тарелке. Он проводил большую часть времени, либо участвуя в турнирах по Хардстоун, либо готовясь к ним, а теперь был отстранен от участия на целый год. «Внезапно я почувствовал, что потерял смысл своей жизни», — признается он. «Многие наблюдатели согласились с тем, что Чун заслужил наказание за трансляцию политических посланий с помощью платформы Blizzard, но суровость санкций все еще вызывала вопросы. «Я могу понять штраф или даже временное отстранение», пишет в своем блоге геймдизайнер и профессиональный комментатор Хардстоун Брайан Киблер. «Но исключение из Грандмастерс, лишение уже выигранных призов и дисквалификация на целый год — это конкретный перебор». Тем временем Blizzard получила множество агрессивных электронных писем, звонков и даже смертельных угроз. Лучшие сотрудники Blizzard и пиар-специалисты каждый день проводили многочасовые совещания, пытаясь понять, как преодолеть этот кризис. В процесс вмешались руководители Activision Blizzard, что в итоге только замедлило его, поскольку каждое потенциальное заявление переписывалось с целыми комнатами юристов и бизнесменов. 12 октября, через 5 дней после инцидента, Близзард опубликовала новую запись в блоге о своем решении от имени Джея Аллена Брека. Компания не извинилась и не отказалась от наказания, но признала, что процесс принятия решения был неадекватным, а реакция чересчур поспешной. В результате срок дисквалификации сократили с года до шести месяцев, а призовые деньги вернули Чуну. «Я хочу внести ясность. Наши отношения в Китае никак не повлияли на это решение», — написал Брек. Мы установили эти правила, чтобы сохранить концентрацию на игре и турнире в интересах мировой аудитории. И это было единственным соображением, которое мы учитывали при выносе вердикта. Оставалось всего несколько недель до следующего Блискона, на котором Blizzard наконец-то анонсирует долгожданные новые Diablo и Overwatch. Но сначала нужно было разобраться с фиаско Блицчум. 1 ноября 2019 года в Анахайме на церемонии открытия Blizzard Брэк вышел на сцену и принес первые извинения от лица компании за инцидент, избегая каких-либо упоминаний самого Чуна, Китая или Гонконга. «Мы не соответствовали тем высоким стандартам, которые сами для себя установили», — сказал Брэк. «Мы не справились с задачей. За это я прошу прощения и беру ответственность на себя». Удовлетворенные извинениями фанаты начали рукоплескать. Затем настало время больших анонсов. Шоу открылось показом кинематографического ролика Diablo 4», в котором зрителям представили «Лилит», яркую антагонистку игры. «Мы возвращаемся к мрачным корням франшизы». Такое заявление гейм-директора Луиса Бариги звучало как отречение от предыдущей игры. Затем на сцену вышел Джефф Каплан, чтобы анонсировать Overwatch 2», обещая, что в игру добавят сюжетные миссии, действия которых будет происходить по всему земному шару, от Торонто до Парижа а игроки смогут повышать уровень и настраивать внешний вид героев. И вновь Каплан со своей мантрой «ползать, ходить, бегать» отметил, что это будет геймплей формата «Игроки против окружения», также известный как PvE. Пользователи сразятся с врагами под управлением искусственного интеллекта. Фанаты были просто одержимы персонажами и миром Overwatch с его яркой эстетикой и неиссякаемым оптимизмом, но большинство историй персонажей раскрывалось за пределами игр в дополнительных материалах, вроде комиксов и бомбических короткометражек. Теперь это изменится. Геймеры знали, что релизов придется подождать. В конце концов, это ведь игры Blizzard. Внутри самой компании напряжение лишь росло. Выход как Diablo 4, так и Overwatch 2 неоднократно откладывался, что огорчало котика и совет директоров. Руководители Activision видели, что Брек частенько называет даты релизных окон, а потом нарушает свои же дедлайны. Усугублял ситуацию недостаток мобильных игр, преимуществом которых считались сжатые сроки разработки по сравнению с консольными аналогами. «Близзард не справлялась со своими задачами», говорит один из руководителей Activision. «Мы не особенно хотели влезать в ее дела, но, в конце концов, мы публичная компания, а это подразумевает определенное ожидание роста». Близзард была не единственной игровой компанией, столкнувшейся лбами с котиком. Десятилетием ранее Activision подписала колоссальный контракт на 500 миллионов долларов с компанией Bungie, автором легендарной серии Хейла. По контракту Bungie должна была создать новую научно-фантастическую франшизу под названием Destiny. Предусматривался годовой график, который соответствовал обычному ритму работы котика. Чередующиеся с полноценными играми и дополнениями новые релизы поступают каждую осень. Выпущенная в 2014 году первая часть стартовала не особо удачно, но все равно разошлась миллионными тиражами. Затем вышла Destiny 2, которую пришлось отложить на целый год. Из-за этого игра принесла меньше прибыли, чем ожидала Activision. В процессе разработки руководители Bungie пришли к выводу, что Destiny лучше всего позиционировать как единую сервисную игру с постоянно выходящими дополнениями и сезонами. Вместо того, чтобы придерживаться условий контракта и разрабатывать Destiny 3, Банжа провела переговоры с Activision о расторжении отношений. Они были расторгнуты в начале 2019 года. Таким образом, котик лишился одного источника дохода. Это значило, что исчезла одна из причин отвлекаться от дел Blizzard. Однако он мало что мог поделать со своей дочерней компанией из ирвайна Blizzard продолжала хранить верность своему принципу, который обеспечил ей такое высокое положение в индустрии. Компания не выпускала игры до тех пор, пока они не будут готовы. Даже после ухода Морхейма там оставалось немало людей, старающихся сохранить тот нравственный облик. Его, правда, испоганит кое-какая игра. Она была уже на подходе.